Эпиграф. «Я еще раз вытолкал смерть, но она придет снова. Как голодная девка пристает!» Григорий Распутин после очередного покушения на него. Глава первая. Демократия на марше. Канцлер был мрачен, словно дюжину купцов-банкротов сразу. «Устраивайтесь поудобнее, лорд Сварок», — сказал он мрачно. «Разговор у нас будет долгий». На краткое время Сворок почувствовал себя проштрафившимся учеником перед строгим учителем. Что поделать? Канцлер — это канцлер. Однако, как он не ломал голову, не смог вспомнить ничего, из совершенного им в последнее время способного бы вызвать неудовольствие канцлера. Так что дело было не в его персоне. С другой стороны, в последнее время в окружающем мире не случилось ничего такого, что могло бы привести канцлера в неприкрытую мрачность. Даже наоборот... Обнаружение и взятие под полный контроль крепости королей, безусловно, стоит отнести к нешуточным достижениям. Диамерсо Нирил, как не раз до того, вновь входит Гоголем, ненавязчиво напоминая, что это вновь заслуга его канцелярии, поскольку лорд Сварог в ходе операции пребывал в качестве, ну, понятно. Правда, внезапно дала себе знать Гремелькар, но из-за этого канцлер не был бы так угрюм. Во-первых, все источники, пусть немногочисленные, в один голос утверждают, что Гремелькар — персональная головная боль серого рыцаря, не представляющая никакой угрозы для империи. Во-вторых, нет точной уверенности, что это именно Гремелькар. Нельзя исключать, что Сварогу просто-напросто решили потрепать нервы его враги, коих хватает и на земле, и за облаками. В конце концов, Знак Гремелькара можно, порывшись пару часов в земных библиотеках, отыскать в книгах, казенно выражаясь, открытого доступа. И недобитая черная благодать, и недобитая черная радуга, и недоброжелатели Сварога в магистериуме располагают кое-какими, скажем так, не вполне обычными способностями. И, наконец, возникне на горизонте какая-то серьезная беда, вроде радианта или заговора Брашеру, Сварог вряд ли узнал бы об этом позже канцлера. Или не следует быть столь самоуверенным? — В первую очередь разговор у нас пойдет об императрице, — сказал, наконец, канцлер. — Точнее, о ее пристрастии к долгому пребыванию на земле. У меня тут лежит сводка. За последний год она из 368 дней провела в Келлинире всего 82 два. Все остальное время она буквально пропадает на земле, иногда в Хельстаде и Каталауне, либо несколько дней где-нибудь с вами путешествует, но главным образом живет у вас в Латеране. Случай, беспрецедентный за всю историю империи. При великое множество раз Лары и Ларисы развлекались на земле, ну, порой задерживаясь там на пару-тройку недель, даже императрица Агнеш до замужества. Это все были недолгие развлечения а Яна на земле форменным образом живет, что давно уже вызывает в обществе ропот, порой неприкрытый. — Вы об этом не можете не знать из сводок восьмого департамента? — Знаю, — сказал Сварог. — Фыркают по углам, втихомолку осуждают за чаркой, ну, конечно, держать в рамках законов. В конце концов, это совершенно не опасно, — болтовня по углам. Ни разу не было и намека, что дело зайдет дальше болтовни. «А как быть, если эта болтовня приобрела чересчур уж большой размах?» — прищурился канцлер. «Все пересуды, и до того отнюдь не единичные, прям разгорелись лесным пожаром, захватывая все новых участников после недавнего празднования Нового года. Впервые, понимаете, впервые в истории империи императрица провела календы Северуса на земле, да и императоров таких не было». Сварог постарался сохранить дипломатически непроницаемое выражение лица, но в душе мечтательно улыбался. Действительно, все так и обстояло. Сначала ассамблея боярышника в полном составе пировала в медвежьи берлоги, а за пару часов до наступления Нового года отправилась на одну из латеранских площадей, как там принято, в масках и вывороченной наизнанку верхней одежде, а то и маскарадных костюмах. Латерана празднуют Новый год не затейливо, но весело. Взявшись за руки и образовав круг, горожане под свист дудок и стук бубнов пляшут нехитрый танец, двигаясь, как говаривали в старину на Руси посолонь. Никаких сословных различий не существует. Благородный герцог может плясать, держа за руки белошвейку и золотаря. Все в масках, которые нельзя снимать, иначе не будет. В Новом году ни денег, ни счастья, ни везения. Дворянские перстни и все оружие оставлены дома. Никаких дуэлей и просто драк в эту ночь. А вот мимолетные амурные поединки, наоборот, входят в традицию, отчего, клюш все лица скрыты под масками, порой случаются довольно юмористические коллизии. Кругов этих на площадях и улицах превеликое множество. Все совершеннолетние жители латераны, которым есть на кого оставить детей, повсюду стоят оплаченные городской казной бочки с вином, откуда бесплатно наливают всем желающим, Не самые изысканные вина конечно, но и никак не пиркет. Когда громыхнет толстяк «Буч», главный городской колокол на круглой башне, возвестив о приходе Нового года, повсюду вспыхивают шутихи, фейерверки, огненные колеса и огненные картины. Труднее всего приходится вынужденным бреть всю ночь пожарным, правда, дежурство несут по жребию. Конечно, имперский праздник с его роскошнейшими фейерверками, прекрасно видимыми с земли, в тысячу раз превосходит земные торжества. Но никто на земле об этом как-то не сожалеет. Всем и так весело. Канцлер ледяным тоном продолжал. «Конечно, она оставила вместо себя великолепного двойника, не только видимого, но и осязаемого. Но это обнаружили слишком многие. Кто-то обиделся, а кто-то и рассердился всерьез» на то, что императрица пренебрегла благородным обществом ларов. Это кульминация. А пересудов, как я уже говорил и до того, хватало с лихвой. Сварок усмехнулся, но там, откуда я пришел, есть поговорка «на обиженных воду возит». «Я вас прошу, держитесь как можно более серьезно», сказал канцлер с неприкрытой резкостью. «Дело очень уж серьезное. Ключевое слово — традиции, с большой буквы». — Вам, как земному королю, должно быть прекрасно известно, сколь могучую силу являют собой тысячелетние традиции. — Известно, — сказал Сварог. — Правда, несколько я уже сломал через колено. И знаете, еще не было случая, чтобы не ломались с приятным хрустом. И речь наверняка шла о каких-то третьестепенных, вовсе уж архаичных, уверенно сказал канцлер. Помолчал, задумчиво хмурясь. — А можете ли вы, скажем, в один миг сделать всех крепостных фригольдерами? Запретить дворянам появляться на улице с покрытой головой? Или хотя бы уравнять в правах гильдии? Гвардию с безымянными полками? — Нет. Не особенно и задумываясь, ответил Сворок. Свергнуть не свергнут, убить не убьют, хотя могут попытаться, но я заполучу прямо-таки всеобщую неприязнь. — Вот то-то и оно. — сказал канцлер. — Есть традиции, которые принято считать незыблемыми. Именно их Яна и нарушает со всем усердием, что не прибавляет ей любви и уважения подданных, наоборот, так не должны себя вести не то что императрица, но любой Лар или Лариса. Категорически не принято жить на земле так долго. Можно, конечно, вспомнить принца Элвара и герцога Орка, которые в империи порой не появляются долгими месяцами, но это исключения, лишь подтверждающие правила. У принца давняя репутация забавного чудака, у орка — беззастенчивого авантюриста, а вот когда так ведет себя императрица, совсем другое дело. «Канцлер, пожалуйста, не думайте, что я ничего не понимаю или веду себя слишком беззаботно, а то и вызывающе», — сказал Сварог. «Все я понимаю. Нет здесь ни беззаботности, ни вызова. Просто... «Ну, скажите на милость, что я могу с ней поделать, если она хочет жить именно так? Вы ее знаете гораздо дольше моего. Можно ее отговорить?» «Я никогда не говорил с ней на эту тему, но уже не сомневаюсь, что она попросту терпеть не может кел и Нир. Он для нее в первую очередь символ сиротского детства. Не зря она задолго до моего появления буквально пропадала в Каталауне с принцем Элваром. Правда, там все знали, кто она такая». Теперь все еще сложнее. Многие из ее нынешних латеранских добрых знакомых представлений не имеют, что это императрица четырех миров. Они дружат и относятся с искренней симпатией к провинциальной дворяночке Аленты Вольмер, что ее только радует. «Да все я понимаю», — досадливо морщись сказал канцлер. «И очень многие понимают, в том числе самые верные, самые преданные». Но и среди них немало тех, для кого на первом месте стоят традиции. Что касается и вас, я не говорю о врагах и недоброжелателях, коих у вас хватает, но и многие из тех, кто вам искренне симпатизирует, начинают испытывать к вам неприязнь именно из-за того, что вы давно и регулярно нарушаете традиции. Я не говорю, что вам с ней следует немедленно отказаться от нынешнего образа жизни, но нужно как-то поумерить его, что ли, Снизить размах — черт, слов не подберешь. В общем, в общем, поумерить. В ближайшее же время нужно сесть в узком кругу, вы, я, еще пара-тройка человек, и продумать, как все же уговорить ее вести себя умереннее. Сварог криво улыбнулся. — Вы уверены, что мы поставим перед собой реальную задачу? — Мы обязаны сделать это реальностью, — отрезал канцлер почти грубо потому что проблема гораздо шире, глубже, серьезнее, чем вам сейчас кажется. Я ведь сказал, что разговор у нас будет долгий, я только начал. Если бы все дело было только в Яне, если бы, все сложнее и серьезнее. Потому что у Яны давно появились не столь уж малочисленные последователи. И в прежние времена бывали люди обоего пола, постоянно жившие на земле, да именно, что. Постоянно и наидолгими годами не появлялись в империи, ну разве что в случае вовсе уж крайней необходимости ну, скажем, коронации, похороны монарха или своих близких родственников ну, с этим как-то мирились. Потому что таких изгоев было примерно несколько человек на столетие 2, 3, 5, 6, максимум десяток. А теперь набирает обороты тот самый размах. Вы, и как директор десятого стола, и как начальник восьмого департамента, должны в числе прочих получать и ежегодные сводки о количестве ларов, постоянно живущих на земле. — Получаю, да, — сказал сворок. И как вы к ним относитесь? — Честно говоря, никак, — признался Сворок. Вы не хуже меня знаете, что изрядная часть сводок, докладных и прочих подобных бумаг — по сути, бюрократический мусор, который следует проглядеть одним глазком, отправить в архив и забыть. — Не спорю, хватает таких бумаг. «Но эти сводки к ним, безусловно, не относятся. Ну, возможно, вас не следует судить слишком строго за равнодушие к ним. Вы, скорее всего, попросту не знали, как обстояло в прежние времена. Никогда этим не интересовались». «Каюсь», — сказал Сварог, — «не интересовался. Хватало дел посерьезнее». Но, «Возможно, тут есть и моя доля вины», — сказал канцлер. «Я как-то не подумал, что вы в силу вашего происхождения на многое смотрите иначе». Так вот, если мы возьмем сводки за последние три года, когда число переселенцев стало расти по возрастающей, поза позапозапрошлый год — 64 человека, позапрошлый — 96, прошлый — 140. Марлок говорит, что в математике это называется рост по экспоненте, как будто от того, что есть ученый термин, становится легче. Причем, он поднял указательный палец, процентов 90 — это молодые семьи с маленькими детьми. Они выправляют дворянские грамоты, часто и титулы, приобретают имения, особняки. Некоторые предпочитают жить близ столицы, вообще больших городов, некоторые, наоборот, обосновываются где-нибудь в провинции и даже заводят хозяйство, предварительно постаравшись, чтобы им достались земли с деревнями или дворянскими промыслами. «Я знаю», — сказал Сварог, — «ведь это я им дворянские грамоты и бумаги на титулы подписываю, всякий раз, как становится известно, что это лары». Очень малая часть оседает в Лоране и Шагане. В основном селится на моих землях, даже в трех королевствах. Я посещал парочку из них, любопытство ради. Особенно детям на земле страшно нравится. Один карапуз так мне и сказал. — Это просто здорово! Идешь, идешь, а земля все не кончается. Есть один молодой граф. Он получил изрядный кусок земли в Димуре, в трех королевствах. «Земли я не продаю, попросту раздаю тем, кто может что-то на них построить. На его землях три заброшенных города, десятка два заброшенных деревень, рудники. Он все это восстанавливает с превеликой энергии, и к нему идут крестьяне, горожане, рудознацы, и он считает, что обрел, наконец, смысл жизни. Людей тянет назад на землю, я уже не раз убеждался. Охотно верю» проворчал канцлер, читал что-то подобное в иных отчетах. Беда только в том, что все это не просто считают вопиющим нарушением тысячелетних традиций, а другие откровенно боятся, если переселение примет достаточно массовый характер, кончится второй вьюгой. — Вот, кстати, — сказал Сварок, — за все эти годы я как-то и не стремился узнать, что такое была эта вьюга. Ну, просто-напросто необходимости такой не было. У меня на первом месте дела насущные. Глянул в одну из энциклопедий — прочитал «Да, был в старые времена такой катаклизм, неизмеримо уступивший по разрушению и жертвам шторму, причем, цитирую, повторение в нынешних условиях абсолютно исключено, я понял, мне это не нужно». Канцлер невесело усмехнулся. «И этот человек возглавляет девятый стол и восьмой департамент. Между тем, ваш доступ давно уже позволяет ознакомиться со всеми абсолютно материалами по юге Вот именно в нынешних условиях, писано это в очень давние времена, когда и вас здесь не было, и меня на свете не было. Многие из тех, что обеспокоены не столько нарушением традиции, сколько возможностью второй в юге или чего-то подобного, считают, что времена пришли другие, и я вынужден признать за ними некоторую правоту. А можно изложить все в пару минут? Можно, все так же досадливо морщись, сказал канцлер. Когда после шторма прошло тысячи полторы лет, жизнь наладилась, от разрушений не осталось и следа, было решено вернуться на землю. С полного одобрения тогдашнего императора, как впоследствии оказалось, он был большим идеалистом, что для венциностов просто недопустимо, вернулись примерно процентов 80. Остальные, особо упертые консерваторы, остались в летающих манорах. Немаловажная деталь — вернувшиеся не собирались как-то обособиться. Попытались создать некий симбиоз, единую цивилизацию, делились своими знаниями, достижениями науки и техники, ну, не абсолютно всеми, конечно. Лет 200 все шло вроде бы прекрасно. А потом, среди тогдашних королей, нашлось сразу два энергичных, умных и абсолютно неразборчивых в средствах субъекта. Они вознамерились получить все, и долголетие ларов, и многое другое, практически все, и начали действовать. У Ларов были свои проблемы, трения и сложности, еще и из-за того, что новый император, сын того, что провозгласил великое возвращение, как это быстро назвали придворные льстицы, в общем, он как две капли воды был похож на вашего предшественника на Снольдерском троне. Полнейшая неспособность управлять хоть как-то, и, что печальнее, полнейшая неспособность отыскать для ключевых постов умных и толковых людей. Вот и началось. Лары разделились на несколько партий, небольшая часть даже примкнула к тем двум королям. Короче говоря, началась война. Ну, не всех против всех, однако лагерей было несколько. В неразберихе разбомбили крупный научный центр, нечто вроде крепости королей, разве что предназначенной для других целей. Грянуло в юго, катаклизм в масштабах всей планеты — Ну, правда, как писалось в той энциклопедии, в которую вы соизволили заглянуть, неизмеримо уступавшей шторму по масштабам разрушений и количеству жертв. Но все равно приятного было мало. Потом, посмотрите подробные материалы, императора убили еще до вьюги. Регентом при малолетнем наследнике стал один из принцев крови, человек умный, деятельный, сумел примирить ларов, войну продолжать не стал, велел всем возвращаться за облака, предварительно уничтожив все научно-технические достижения, переданные жителям Земли, что и произошло, опять-таки, не без крови и разрушений. Законы серьезно перекроили, чтобы заморозить на Земле прогресс, насколько возможно. Кстати, Сильванские лары возвращаться на Землю не стали. Здесь и лежат корни некоторого отчуждения, до сих пор сохранившегося меж ларами двух планет. Ну Вот и все, если вкратце. И теперь некоторые боятся, что в будущем При неконтролируемом развитии событий возможно повторение в юге или чего-то другого, но опять-таки общепланетного масштаба. Как вы теперь считаете, есть у них кое-какие основания? Дело уже не в консерватизме и тупом следовании традициям. Пожалуй, есть. Не глядя на собеседника, мрачно сказал Сварог — Если бы все дело было только в консерватизме, было бы гораздо проще и легче с этим справиться. Знаете, в чем главный парадокс? К лагерю боязливых примкнули и многие в магистериуме. До того много лет в тихомолку толковавшие между собой и схожими по взглядам людьми, что прогресс на земле не стоит держать в железную езде. Они там просчитали на своих суперкомпьютерах возможные варианты будущего. Если число возвращенцев и далее будет расти по экспоненте, И некоторые из вариантов ничего хорошего не обещают. Даже у Марлока в технионе есть боязливые. Теперь видите, что все сложнее, чем вам явно казалось поначалу. — Вижу, — столь же угрюмо, — сказал Сварог. — Так вот, все еще сложнее. Есть три главных мишени для критики — императрица, вы и я. Императрица за тот образ жизни, который она ведет. Вы, как лицо, безусловно, на нее влияющее, причем по убеждению оппозиции в худшую сторону, ну а я за то, что чересчур вам потакаю и не намерен ничего прекращать. Сформировались три лагеря. Один — чистейшей воды консерваторы, которых заботит только одно — скрупулезное соблюдение традиций. Другой — те, кто всерьез опасаются повторения в юге. Третий — Ваши персональные враги и недоброжелатели, причем к ним примыкает изрядное число персонажей из первых двух лагерей. Я уверен, у вас было бы гораздо меньше противников. Живи вы опять-таки в рамках традиции. В конце концов, фаворит у императрицы, порой и при наличии мужа, это тоже старинная традиция. Пожалуй, консерваторы благодушно отнеслись бы и к вашему браку с Яной здесь. Трижды случалось и такое, так что это тоже традиция. Зависти, конечно, хватало бы, но одной ею все бы и кончилось. Не суйся вы на землю, оставайся вы здесь, понимаете? Все, что вы делаете на земле, многих прям таки бесит, по самым разным причинам. Вы нарушаете традиции, вы можете стать виновником новой в юге, вы... да там столько всего намешано. Неужели вы сами всего не поняли из сводок восьмого департамента? Донесение вашего второго управления... Второе управление восьмого департамента как раз и было чем-то вроде тайной полиции, смотревшей исключительно за ларами, начиная с принцев крови, можно сказать, с Интагаровским размахом, даже почище, потому что у Интагара не было тех технических средств, коими в изобилии располагало второе управление. Агентура, правда, было меньше, чем у Интагара внизу.